Глава 17. Следующий поединок Сонга прошёл на третий день турнира юниоров. Его противником оказался молчаливый практик этапа воплощения. Он молча поклонился юноше перед началом боя и достал из карманного пространства слегка изогнутый клинок с горящими тусклым красным светом рунами на лезвии. Ощущения молчали. Парень, несмотря на то, что его оппонент казался грозным воином, не чувствовал исходящей от него угрозы. «Можете начинать», – кивнул судья и через миг пропал с арены. Сонку успел заметить, как его противник, превратившись в серое размытое пятно, прыгнул в его сторону. Дзынь! Юноша без проблем парировал пару ударов мечом, а затем, перестроившись, тут же контр атаковал противника из средней стойки. Над ареной разлетелся жалобный звон повторно столкнувшихся клинков. Судя по всему, сражающийся против юноши воин также практиковал навыки движений позволяющий крайне эффективно пользоваться клинковым оружием. Интересно подумал парень, в очередной раз парируя атаку. Движения, используемые противником, казались ему как нетони законченными, складывалось впечатление, что знания воина были неполными. Стоит попробовать противопоставить этим движения мои собственные навыки. Думаю, это станет отличной возможностью сравнить их Поворот блок удар мечом, разворот, атака, связки ударов и движений сменяли друг друга с сумапоморочительной скоростью. Вокруг Сонга появилось едва видимое, невооружённым взглядом дымка концепций, от чего все его движения порождали десятки ярких остаточных образов, сбивая с толку и отвлекая. Его оппонент, заблокировав несколько стремительных выпадов, попытался оторваться от юноши. Но понял, что это невозможно, крикнул. Взмах полумесяца и яркая вспышка сорвалась с клинка воина, обрушившись на наступающего молодого человека. Успев в последний момент подставить блок, Сун почувствовал, как сокрушительный удар в одно мгновение выбивает из его онемевших пальцев оружие. Впрочем, его это не сильно смутило. Когда-то давно в гробнице наследий неизвестный призрачный мастер учил Сонга навыкам движения без оружия. Это уже позже юноша приспособил клинок и концепцию меча под них, тем самым улучшив её. Потеряв клинок, парень дальним шагом вскокнул за спину к ошеломлённому практику, проводя сразу серию взрывных атак. Как бы ни был его оппонент быстр, среагировать должным образом он просто не успел. Его силой отшевырнуло от сонга на несколько метров, при этом дух-хранитель не стал вмешиваться в бой, видимо, считая, что смерть пострадавшему не угрожает. Подтверждая это, противник бодро вскачал на ноги и тут же кинулся в сторону молодого человека. Использовал один из самых сильных движений, а ему хоть бы хны. подумал Сонг, подхватывая валяющийся на земле меч. Надо стать серьёзнее. Взмах полумесяца. Опять крикнул Вуин, посылая в него сразу несколько ярких росчерков меча в всполохах пламени. Давно не используемый Сонгом навык сейчас как нельзя кстати подходил ко всей этой ситуации. Бах! Росчерки меча встретились с ярко-алыми всполохами пламени, породив объемный взрыв, звук которого прокатился по всей арене, оглушая и обращая на себя внимание всех зрителей. «Что там происходит? Я следил за ближней ареной», – спросил какой-то практик, заинтересованно рассматривая поднявшееся облако пыли. «Там сражались два мечника. Было скучно, и я перестал смотреть туда». прозвучал чей-то комментарий. «Они, наконец, прекратили прыгать вокруг друг друга и воспользовались навыками», – вмешался третий голос. Тем временем Сонг настороженно следил за странными изменениями своего противника, не решаясь нападать, так как все его чувства вдруг буквально сошли с ума, крича об опасности. «Проклятие, что происходит?» как он стал за одно мгновение настолько сильным. Крутилась у него мысль при виде появившегося из облака пыли воина. Вокруг идущего практика танцевали сотни мелких разрядов, которые, если приглядеться, не имели к молниям никакого отношения. Это была чистая концепция меча, понимание которой впечатляло. «Это будет непросто», вздохнул про себя парень, И встряхнув свободной рукой, обратился к собственной концепции. У меня тоже есть чем тебя удивить, пробормотал Сонг. В это же время на трибунах гостей мастер Долс вдруг встряпенулся и, придвинувшись, внимательно посмотрел на арену, где проходил бой двух мечников, и его соседи мастера Стомы Зон, перегнувшись, присоединились к нему. Обы уже заметили, что старый мастер обращал внимание только лишь на действительно интересные вещи. Меч лотоса отчеканил мечник, выбросив вперёд руку с мечом, вслед за этим по земле прожда отчётливая дрожь, словно само отверстие, на которой построен пятый ярус, находилось в ужасе. Более клинков почти одновременно со своим оппонентом произнёс Сунг указывая кончиком меча на противника. Сзади него появилась огромная фигура в древних доспехах, а вокруг потнились тысячи лезорных стягов несметного воинства. Время замерло на арене. Большинство зрителей поражённо застыли с открытыми ртами, прочие сражающиеся в практике застыли на месте, пригвождённые ощущениями удушающего липкого страха. Над противником Сонга появились десятки тысяч мечей, создающих настоящий стальной лотос, обращённый лепестками к врагу, тогда как позади юноши фигура в доспехах замерла в за мгновение до удара своим колоссальным клинком. Сердца всех людей на арене пропустили такт, а затем невероятно оглушительный грохот обрушился на них сверху. Бабах! Меч Лотоса, встретивсь со стремительно ударившим клинком гиганта, породил волну духовной энергии такого уровня, что мгновенно разметала весь песок на арене к её краям. Когда к зрителям вернулась способность слышать и видеть, они увидели, что вся мини-арена, где сражались мечники, превратилась в руины. Та часть, где стоял Сонг, была из пещеры с сотнями запёкшихся воронок, что же до его противника, тот почти всю её пересекала огромная расщелина от удара, нанесённого гигантом. Оба практика почти не пострадали, разве что тяжело дышали и выглядели уставшими. Дух хранитель называет победителем мастера Сонга. «Его удар достиг противника быстрее, а сам он не получил бы смертельных ранений», объявил результат судья, очевидно из-за спорности результата, так как Сонг и сам чувствовал, что его, как и мечника напротив, защитила сила духа-хранителя города. «У-у-у-у!» Восторженный гул толпы разорвал стоящую тишину. «Что это за юниоры такие? Чьи они ученики?» В полном ступоре спросил мастер Стом, но мастер Зоан также лишь пожал плечами. Однако молчащий до этого толстяк вдруг ответил. «Тот, что проиграл, мой прямой ученик!» «А-а-а!» Удивленно повернули головы оба эксперта. Мастер Доулс являлся одним из сильнейших практиков в этаповосхождении на архипелаге, и только что его прямого ученика победил никому неизвестный юниор. Надо переговорить со стариком Шадоу, пробормотал Толстяк и довольно резво для своей комплекции отправился к месту, где сидели главы кланов города Синего кита. Тем временем уставший Сонг, не подозревая, что стал объектом жаркого обсуждения почти всех, кто находился сейчас на арене, подошёл к своему недавнему противнику и почтительно поклонился. Благодарю за бой и за то, что не стали сдерживаться. Я тебе спасибо за это. Также поклонился ему воин в ответ. Они оба вынесли из их поединка очень много. Сонг внезапно осознал несколько слабых и сильных сторон своего навыка, и это требовалось срочно обдумать. При первом же случае, консолидировав во время медитации, несомненно, его оппонент получил не меньше. Жаль, что пришлось использовать свой самый сильнейший навык так рано, но иначе я бы просто проиграл, подумал Сонг, садясь на своё место на трибунах для участников. Он старался не обращать внимания на взгляды со стороны других практиков, так как отчётливо чувствовал в них множество разных сильных чувств: страх, зависть, гнев, опасение и, конечно, азарт. Несколько воинов буквально рвались испытать себя в поединке с ним, последние, пожалуй, были самые опасные из всех. Выдохнув, парень закрыл глаза, и погрузился в медитацию. Следовало поторопиться и постараться получить максимальную выгоду от того опыта, что он получил. Лорд Лид выслушал доклад от одного из своих людей, ответственного за контакты с информаторами в городе Наследия Дракона. Полученные сведения вызывали большие опасения. Судя по всему, часть великих кланов города Синего Кита подпала под влияние демонов и превратилась в отступников. Ещё рано говорить, насколько серьёзно в ульпи проникли в управление городом, но уже тот факт, что демоны получили доступ к неограниченному запасу крови истинного дракона, вызывал отрапь. С помощью этого реагента демоны могли создать оружие, способное поспорить по своему качеству с самыми сильными легендарными артефактами, конечно, при достаточном её количестве. Отпустив своего человека, лорд Делит подошёл к записному столу и нажав по тайной кнопке, открыл небольшое секретное отделение в нём, вытащив свёрток из хлопковой ткани. Он аккуратно развернул его, достав на свет миниатюрный квадратный амулет. Сведения о вульпе и крови истинного дракона были, конечно, важны, но не настолько, чтобы использовать этот амулет. Причина этого в том, что лорд Лид достал его, стало совсем не деятельность демонов на архипелаге. Он раздобыл куда более важную информацию. Клан Вей заметили на туманном архипелаге и не каких-то рядовых его членов, а второго по силе протектора клана и двух наследников. При том, что официально все протекторы клановые сейчас должны находиться в своей главной резиденции, об этом, несомненно, император должен узнать немедленно. Введя духовную силу в амулет... Лорд Делит как можно подробнее описал всё, что знал, после чего активировал духовное плетение артефакта, уднич тоже в его. Вот так, удовлетворённо кивнул он, позволив себе немного расслабиться. К докам четвёртого яруса города Синего кита Пришвартовалась небольшая лодка. Расправитель доков господин Соулсан, тот, что несколько месяцев назад встречал Кьюил Блейд, подбежал к судну с сопровождением двух стражей. "Эй, уберите эту лохань, или мы будем вынуждены её конфисковать", прокричал он в возмущении. "Пожалуйста, пухлик, можешь забирать её себе", ответила вышедшая из лодки девушка в красном платье. Её красота была настолько ослепительна, что даже такой грубиян, как толстяк Сол Сан, на секунду потерялся, что сказать. А когда очнулся, красавица уже пропала, оставив после себя лишь аромат ландышей и жасмина.